Глава 31. Лем. Веста была матерью моей бывшей жены. Горе настигло нас обоих, и пока я слонялся по лесам в виде дракона, она переживала его в одиночестве. В те далёкие времена, мы его детство, Веста работала лекарем в приюте. Её муж умер, оставив её одну с дочкой, которая иногда приходила в приют. Это было ещё до моего побега. Мы только сталкивались иногда, но никогда не общались и не играли. Веста была доброй женщиной, которая старалась подарить детям толику радости и материнской ласки, хотя и не была воспитателем. Но к ней всегда было приятно заходить. С Лирой мы встретились вновь, когда уже оба были взрослыми. Я тогда искал себе семейного лекаря и вдруг на рынке увидел Лиру, торговавшую там овощами и фруктами. Мы тогда очень хорошо пообщались, она посоветовала взять её маму на работу, так как в тот момент из приюта Весту уволили, решив сократить расходы на лекарей. Ей повезло, что я встретил в тот момент Лиру. Я знал, как лечили Весту, и знал, как лечили другие, так вот многие и в подмётки не годились ей. И так как в моей жизни появилась Веста, то через какое-то время я начал всё чаще видеться с Лирой. Вот тогда и зародились наши чувства. Естественно, после смерти жены я никак не мог указать её матери на дверь, не мог отказаться от её услуг. Горе хоть и было общее, но именно Веста поддержала меня в тот момент, сказав, что я должен продолжать жить, завести новые отношения. Какой бы ни была сильной моя любовь к Лире, я должен жить дальше, создать новую семью. Вот только тогда всякое желание продолжать свой род попросту исчезло. Мне казалось тогда, что Лиру убили только из-за того, что я не такой, как все. Ведь ещё до смерти Лиры меня едва не поймал в лесу король. Он смог выследить меня, но я увёл след в пещеры, скрывшись от него. Массовое разбойничество и поимка чудовища немного разные вещи, так что не сходилось. Зачем убивать жену, если нужен был я? Тем более те разбойники хотели доставить мне боль, потому что я главный судья, а не потому, что я чудовище. Тот период жизни мы остались вдвоём с Вестой без Лиры. Нам обоим было тяжело, и я не мог оставить женщину, которая лишилась всего, одну. И хотя она меня убеждала, что я должен завести семью, не хоронить себя раньше времени, но всё равно приняла моё решение не заводить больше детей. Так что это я настоял на том, чтобы она давала моим женщинам противозачаточные. Я прекрасно понимал, что женское коварство и боль могли зайти далеко, но Веста никогда не предавала меня и не травила ни одну из моих женщин. Просто давала то, что я просил. Если моей женщине было плохо, то и Веста ей давала соответствующие травы. В первую очередь она лекарь, а не кто-либо ещё. Потому сейчас я совершенно не понимал, почему Кристине она не нравится, но мне показалось важным, что она понимала, почему именно Весте я доверяю. С каждым днём мне становилось всё важнее говорить моей жене нечто важное из моей жизни, делиться с ней. Те дни, проведённые в домике, были одними из самых лучших после нашей свадьбы, даже несмотря на недомогание Кристины. Эти дни всего лишь ежемесячно, ничего страшного в них нет. Главное, что я был нужен ей. Меня прямо от гордости распирало, когда я обнимал свою жену, снимая её боли. Кристина стала мне ближе, роднее. Рядом с ней я почувствовал вновь яркие эмоции, даже счастье, нежность. Моя маленькая жена прижималась ко мне ночью с безграничным доверием. Господин Вернхин, Джеймс постучался в дверь моего кабинета. Там пришли результаты. Передо мной легли бумаги с лекарской печатью. Я пробежался взглядом по строчкам. Ребёнок госпожи Леви зачат был при помощи магии. Я поморщился, представляя себе какой это был риск со стороны женщины, которая хотела родить дитя. И Кристина хочет, но Ливи постоянно страдает от разных болей, которые провоцируются магией. Ей ещё повезло, что она маг и как-то может сдерживать ту силу, которую приняла при зачатии, и всё равно не факт, что ребёнок родится здоровым. Я тяжело вздохнул и потёр глаза. Раз Кристина хочет ребёнка, то мы можем попробовать кого-то усыновить. Только не сейчас. Сейчас есть проблемы нассущнее. Пока королю будет интересно Кристина, даже усыновлять ребёнка нет смысла. Нужно решить эту проблему. Убер часто звал меня к себе в гости, провести, так сказать, вечера не в одиночестве. Можно сорваться к нему прямо сегодня, ведь надо как-то подвести черту, Кристина моя. Вот только заявиться к королю просто так нельзя. Особенно после того, что произошло в нашем доме. Мне нужно будет обдумать. По-хорошему, набить надо лицо королю за то, что полез к моей женщине, но меня сдерживают лишь рамки приличия, принятые в обществе. А с другой стороны, могла ли сама Кристина к нему полезть? Нет, не могла. Моей жене явно не нужен кто-то другой, не после того, как она обнимала меня так, будто сковала в цепи руками и ногами. Я ровно сложил документы и хмыкнул про себя. Уже стал всё делать как Кристина. Всё аккуратно раскладываю, собирая в стопочки. Но удивление так меньше стали теряться вещи. Сумела моя жена внести изменения в мою жизнь. Так почему я не могу хоть немного пойти ей навстречу? Хочет она ребёнка, будет ей ребёнок. У самого на душе потеплело из-за собственного решения. Теперь осталось поделиться им с Кристиной. По дороге домой хотелось выскочить из кареты, обратиться в дракона и бежать на всех парах. Странное чувство поселилось в груди. Мне казалось, что я опаздываю или совершил какую-то ошибку, но мы с Кристиной утром неплохо расстались, не из-за чего беспокоиться. Я сжимал в руках подвеску с зелёными драгоценными камнями, они подойдут к её глазам. Я чуть ли не влетел в дверь замка, столкнувшись с кучером Кристины. Он недоумённо посмотрел на меня. Ещё бы таким довольным меня давно не видели. Я остановился у двери Кристины, вынул подвеску из кармана, готовясь тут же подарить её жене. Постучал в двери, прислушался. Бусина заскулила и поскреблась. Кристина оставила собаку одну? Я думал, что она погулять с ней ушла. Коснулся двери, понимая, что замок мне вряд ли откроет, но на моё удивление полосы зажглись зелёным. Бусина налетела на меня, вереща и облизывая мои руки. Она прыгала на меня как сумасшедшая, махая хвостиком, крутилась под ногами, когда я вошёл в комнату. Пустота. Кристины здесь нет. Тревога засела в моём сердце. "Бусина, где твоя хозяйка?" спросил я у собаки. Та залаяла и заскулила, просясь на улицу. "Так Кристина с ней не гуляла. Где моя жена?" Я нацепила ошейник с поводком на собаку и побежал вниз. Где моя жена? Поймал первую попавшуюся служанку. Только бы она была где-то в саду. Так это с утра не возвращалась, ответила нервная девушка. С утра? То есть к Кристине дома не было столько времени? Я нашёл кучера, который должен был быть вместе с моей женой. Тот сидел на кухне и ужинал. Я вспомнил, что к Кристине на карета стояла во дворе, как и должна была. Где Кристина? Острый укол страха засел в сердце. А она не с вами? удивлённо спросил кучер и тут же отвёл взгляд. Она отправила меня домой, сказав, что вернётся с вами. Как? похолодел я. Где ты её высадил? Я надвинулся на мужчину, тот аж вжался в стул, на котором сидел. Мы остановились у здания суда, она даже зашла туда, сказав, что идёт к вам, промямлил. Я нервно сглотнул. Мы не столкнулись с Кристиной. Ну, я и уехал. Она сбежала. Кристина сбежала. Но почему? У нас всё было хорошо, отношения налаживались. Слишком хорошо была и спокойна наша жизнь. В последнее время всё было слишком приторно хорошим, кроме того, что она попросила убрать Весту. ушла лучше она извила и истерила, чем ушла в неизвестность. Но я что-то упустил, понять бы что. Я проверил нашу брачную метку, пытаясь хоть так её найти, но Кристина не наврала. Король действительно заблокировал её. Как мне найти в этом огромном городе мою жену? Я не мог понять, почему она ушла, но это меня волновало меньше всего. Сейчас её нужно было найти. Она одна где-то там в городе, и всё же она ушла от меня, я ей оказался не нужен. Нет, но тогда бы не было этих счастливых дней. Она, кстати, мешок какой-то брала с собой, но в здание суда вошла без него, продолжил кучер. Конечно, она не могла уйти без золота. Видимо, собрала драгоценности и унесла сколько могла. Я рванул к карете вместе с собакой, которая всё время скулила. отпустил бусину во дворе, а сам влез в крестинину карету. Мешок остался под сидушками. Я коснулся его, удивляясь мягкости, вытряс его содержимое на пол одни платья. Кристина ушла ни с чем. Я коснулся рукой замка, мысленно умоляя сказать, что взяла жена из дома. Кристина ничего не просила у замка, ушла только с платьями. Я стиснул зубы, понимая, что ошибся. Значит, она приехала ко мне, но по дороге прямо в здании суда её кто-то перехватил. Я не мог поверить, что она сама захотела уйти, не видел в этом смысла. Я должен её найти. Она одна, и это страшнее всего. Кто знает, куда она пропала? Хотя бы даже понять, если она сбежала, то почему? А если её кто-то удерживает, то я должен освободить её. Допустим, она хотела эти платья отдать в приют А по дороге заехала ко мне на работу, кто-то её выцепил и забрал. Я совсем не представляю себе, что с ней могло случиться за весь день. Карету в город приказал слугам, а сам рванул вниз. В драконе я быстрее доберусь до города, даже смог бы её вынюхать, и в какой-то момент вышел в лес и принюхался к воздуху, но бесполезно. Запах развеялся. Если бы я раньше узнал, я бы смог её найти. Сума уже сходил от боли в своём сердце и от тоски, что её нет рядом. В здании суда её естественно не было. Я выцепил Джеймса, с которым мы обошли каждый уголок здания, залезли даже в подвал. Я понимал, что её уже нет здесь давно. Я не видел вашу жену, ответил Джеймс после безуспешных поисков. Мы можем завтра подключить стражу или даже сегодня могу спросить у ночных Нам нужны дневные стражники, хмуро сказал я. Где тебя искать, маленькая моя? Хорошо, я поищу. И это господин Вернхин. Там прибыла ваша карета, а вас я вижу здесь уже час. Всё в порядке, я оставлял кучера в другом месте. Джеймс тоже о чём-то догадывался, но дальше своих размышлений о том, почему я так быстро передвигаюсь, не заходил. О, хорошо. Я к страже тогда Только аккуратно, никто не должен знать, что пропала моя жена. Я сам её поищу. А метка Джеймс кивнул на мой рисунок, который никто, кроме меня и жены, не видит. Я не ответил, и парень без слов понял, что что-то не так. Какое-то чутьё меня сдерживало от того, чтобы превратиться в дракона и отправиться на поиски жены. Всё-таки не надо пугать людей, а я её найду. Ведь если бы её убили, то рисунок с руки исчез бы. Если бы захотели выкуп, то у нас есть ещё пару дней, пока воры объявятся. А если она сама спряталась, то она скорее всего в нашем доме. Я тут же направился в деревушку рядом с городом, но в доме, кроме испуганных слуг, никого не было, и жена здесь не объявлялась. Я валился с ног от усталости, но не сдавался. Даже зашёл кто и лекарша, что лечила мою жену, но она тоже не видела Кристину. Оставалось ещё одно место королевский замок. Больше идей у меня не было. К королевскому замку я подъезжал уже с такой злостью, что казалось, в любой момент обращусь в дракона и разрушу здесь всё. Я боялся за Кристину и злился, что король поставил на неё блок. И лишь смутное чувство самосохранения диктовало мне не нарываться, ни к чему сейчас выпускать чудовище наружу. Огромные ворота открылись, пропуская карету внутрь. Я мысленно молился, лишь бы с Кристиной было всё хорошо, лишь бы её никто не обидел, лишь бы она не попала в передрягу. Полусонный король вышел мне навстречу у себя во дворе. Слишком он был недоволен моим визитом, но мне сейчас не до монаршьей весны. Хотя мог бы залезть сквозь подземные ходы, я как-то нашёл проход к королевскому замку, рабочий, не заваленный. Правда, дальше я не полез, потому что он сужался до человеческого роста. Доброй ночи, ваше величество, я поклонился ему. Доброй ночи, господин Вернхин. Мне сообщили, что вы прибыли, хотя я уже собирался идти спать. У нас возникла небольшая проблема, которую мне хотелось бы решить. Это не может подождать до утра. Король устало потёр лицо. "К сожалению, нет", спокойно ответил я, хотя на душе бушевал дикий ураган. "Хорошо, что случилось?" "Мой брачный рисунок больше не работает", уклончиво ответил я. Я знал, что именно король его заблокировал, но хотел сыграть на том, что якобы Кристина не сказала мне про это. Король как-то нервно дёрнулся и тут же напрягся. Ванливость исчезла с его лица. И мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели, продолжил я, протягивая руку. Я мог бы с лёгкостью обратиться к любому другому магу, даже Джеймс снял бы подобную защиту, но моё чутьё подсказывало, что король может быть как-то замешан в исчезновении Кристины. Убер спокойно коснулся моего рисунка, тут же начавшего меняться. Едва заметные чёрные лозы сползали с него будто зараза какая-то. "Я уж думал, вы проведёте своё свободное время с женой", произнёс король, пока я растирал рисунок, позволяя ему отыскать Кристину. "Вот сейчас к ней и поеду", отозвался я. Рисунок указывал, что девушка где-то недалеко от города, но не в нашей деревушке и не в замке короля. "Она никогда не была твоей", сказал король. не сводя с меня глаз. Она моя. Где-то в глубине души я знал это, но не собирался отступаться. В тот день, когда она сказала мне: "Да". Да, конечно, бедная девушка из приюта, которая не помнит пару лет своей жизни, всыпала любовью к главному судье? Вы меня в чём-то обвиняете? О, это не в моём праве. На его лице дрогнула едва заметная улыбка. Извините ещё раз за беспокойство, поблагодарил я его, но по его взгляду понял, что разговор о девушке без памяти ещё не окончен. Тот дом, где была Кристина, оказался домом родителей госпожи Леви. Так вот, кого она встретила в здании суда? Мог бы и догадаться, ведь в тот день госпожа Леви приходила ко мне в очередной раз, Но на неё я подумал бы в самую последнюю очередь. А зря. Я еле дождался утра, будить и пугать народ своим приходом не хотелось, но я не знал, что с ней. Хозяева любезно пустили меня в дом, несмотря на позднюю ночь. Даже разбудили Кристину и предоставили нам отдельную комнату для разговора. Как говорится, мир не без добрых людей, пока они не начнут выставлять счёт за свои улыбки. Так что этот ночной визит ещё аукнется нам. Кристина. Чуть ли не прорычал я, когда мы остались одни. Девушка испуганно глянула на меня и пошатнулась. Как ты? начала она, прижимая руки к животу. Неужели до сих пор плохо? Нашёл тебя. Прошептал я, радуясь, что с ней всё хорошо. И я не поеду с тобой никуда. Она скрестила руки на груди, глядя на меня, чуть ли не со слезами на глазах. Почему? Недоумённо спросил я, желая лишь заключить её в объятия, но между нами будто выросла невидимая стена. Будто тебе твоя тёща не донесла, буркнула она. Будто у меня было время для разговоров с Вестой, разозлился я. Кристина неуверенно пожала плечами. Ты «Да что такое? Что там такого страшного могло случиться, что ответ я должен был узнавать у Весты? Главное, что она жива, а со всем остальным исправимся. Вот только тишина повисла между нами. Я хочу развод, наконец-то сказала она дрожащим голосом. Моё сердце забилось так сильно, что казалось, выскочит наружу. Я нервно вздохнул. Что ей наговорила Веста, что она захотела этого? Почему? спросил я, хотя все инстинкты вопили схватить свою женщину и забрать отсюда. потому что мы разные и хотим друг от друга того, что порой не можем дать. "Кристина, я помню, что ты хочешь детей", ответил я. По её взгляду я понял, она хочет выговориться, даже больше ей это нужно. "Но ты не хочешь", она отвела взгляд. "Понимаешь, мы два махровых эгоиста, которые просто не хотят слышать друг друга. А я так больше не могу. Я устала притворяться тем, кем не являюсь на самом деле". Да, я понимаю, что согласилась выйти за тебя замуж, а ты меня привёл в этот мир, и я очень тебе благодарна, ты хороший мужчина. Она запнулась, а в её глазах читалась немая мольба. Я сделал шаг навстречу ей, но она выставила вперёд руку. Да слушай. Я кивнул. В голове пустота, ничего не понимаю. Либо сильно устал, либо не могу поверить её словам. Но мне хочется чем-то заниматься. Я не могу быть придатком, не могу быть куклой. Такое бывает, когда люди ожидают друг от друга что-то иное. Я правда пыталась быть тенью, но от себя не сбежишь. "Кристина, что ты хочешь?" перебил её я. "Всё достану, даже звезду с неба, только пусть она не уходит". "Развод. Мне больше ничего от тебя не надо", убитым голосом ответила она. "Ты мне и так подарил самое большое счастье". Она вновь посмотрела мне в глаза, а мне хотелось только одного обнять, поцеловать и навсегда стереть эти слёзы. Значит, я просто сам себе на придумывал, что у нас всё налаживается. А оно вот притворство и игра. Ты знаешь, Веста тебе же всё равно расскажет. Кристина смотрела куда-то мимо меня. О чём? хрипло отозвался я. Надо держаться, хотя кажется, что по моему сердцу только что прошлись на тонких каблуках. Я беременна, тихо прошептала она. Ты всё равно узнал бы об этом. Я понимаю, что ты притащил меня сюда, потому что тебе нужна была та, что не сможет родить, но тут случилось чудо. Точнее, ты подарил мне это чудо, а я не могу с ним расстаться. Я не выпью эту настойку, понимаешь? Я недумённо уставился на Кристину. Я стану отцом. Какую настойку? Противозачаточную, потому что если я лишусь сейчас ребёнка, то больше не забеременю. Я тебя очень прошу, пожалуйста, не перекрывай мне кислород, позволь нам жить. Слеза скатилась по её щеке. Мне нужен этот малыш. Я люблю уже своего ребёнка, я не смогу его лишиться. Я помню, что ты со своими любовницами договаривался о том, чтобы они обязательно пили настойку, иначе ты их потом лишил бы всего, если бы они забеременели. Но я тебя прошу, я найду работу, мы тебя ни разу не побеспокоим. А я ей нужен? Мне хотелось задать этот вопрос, но несмотря на чудовищность ситуации, я понимал, что Кристина права. Мы два эгоиста, которые думают только о себе. Я поэтому и хочу развестись. Всего того, чем я была цена для тебя, уже нет. Она обняла себя за плечи. У меня будет ребёнок от женщины, которая не могла забеременеть, для которой сейчас это один единственный шанс стать матерью. Я был бы настоящим чудовищем, если бы сказал ей про настойку, но я на самом деле больше не представлял себе, что стану отцом. Способен ли я наступить на горло собственному эгоизму? И дать женщине то, что она хочет, даже если это развод. И остану отцом, я должен берегать их, даже если мать не хочет, чтобы я был рядом. Во мне сейчас смешались дикая усталость и радость, что с Кристиной всё хорошо, а её недуг всё равно пройдёт через несколько месяцев. Ты моя жена, Кристина. У нас не было никаких договорённостей, кроме кареты и вторников. Наконец выдавила из себя хоть что-то. Ты понимаешь, мой малыш, он для меня самое важное, что есть в моей жизни, прошептала она. В горле стоял ком. Хотелось немедленно забрать её в замок и запереть её там, чтобы даже и не думала сбежать, чтобы была под защитой. А вот только она об этом говорила, что ей это не нравилось. Сейчас я разгребаю последствия своей эгоистичной глухоты. Я достал из кармана ключ от нашего дома и протянул Кристине. Он твой, сказал я, отводя взгляд. Если буду на неё смотреть, не сдержусь и утащу домой. Беременным нельзя нервничать. Она приняла ключ, коснувшись тёплой рукой моей руки. На секунду мне показалось, что она скажет, что передумала, но, наверное, она и раньше была права: у нас не получается совместная жизнь, а всё остальное мираж. Завтра жду тебя у себя на работе. Будем разводиться.